А Казмера. Он сидел там всю ночь, меня дожидался. Он был ужасен. Ни слова не говоря, подошел ко мне и надавал мне пощечин. А я... я даже не защищалась. Понимала, что он прав, что такое обращение я вполне заслужила. Потом я заперлась в ванной оттирала себя мочалкой чуть не до крови, словно только что окунулась с головой в грибную яму. Конечно, немного успокоившись, я снова встретилась с Казмером. Он спросил меня, где я была, я рассказала ему все. Кроме того, конечно, что произошло в машине. И он поверил? Не знаю. Наверное, поверил, потому что даже прощения просил. Заверял, что любит, и снова умолял потерпеть еще немного, подождать. Ушел он от нас часов в семь утра через заднюю калитку. Я спросил его, куда, он ответил, что пойдет с машиной. Она стояла у него внизу, возле площадки для гольфа, и что домой вернется чуть позже» так как сказал матери, что уедет в Будапешт. Это он специально мне напомнил, чтобы я как-нибудь случайно не проговорилась. Фельмире взглянул на девушку. В глазах Илонки он прочел мольбу, просьбу верить ей, верить тому, что она говорит правду, и что это не Казмеру убил Менеля. Вы сказали Казмеру, — И про то, что у Менеля утром какое-то свидание? — спросил лейтенант. — Да. — И что он пригласил нас, меня и Казмера, пообедать с ним? — Казмер согласился? — Нет. Он сказал, что видеть не хочет его противной рожи. — Понятно. — А зачем вы все это рассказали мне? — Должна же я была кому-то это рассказать. Мы с вами почти ровесники. И вы скорее поймете мое душевное состояние, чем, скажем, дядя Шалгу или ваш шеф. Как я хотела бы, чтобы вам удалось поймать убийцу? Тогда у полковника отпали бы всякие подозрения в отношении Казмера. А если все-таки Казмер убил Меннеля? Вы сказали, что от вас... Он ушел около семи. Где же он был до десяти часов? Почему он умалчивает об этом? Илонка устремила взор в пространство. «Не знаю», — сказала она тихо. Насчет Будапешта он потому соврал, что не хотел, чтобы мать узнала правду. «Наверное», — вставая, — сказала Илонка, мне нужно идти. Я могу быть уверена в вас». Фельмирик кивнул головой. Настроение у него испортилось. По существу он угодил в ловушку. Узнал столько интересных обстоятельств дела, но совершил неосмотрительный шаг, дав Илонке слово молчать. Не говорить о них даже начальнику. А имеет ли он на это право? Наверное, нет. Нельзя было давать ей такого обещания. Подняв голову, он увидел входящего в кафе Шалгу. Удивительно ловко лавируя между столиками, тот направился к нему. — Кара ищет вас повсюду, — негромко сказал Шалгу. Куда вы запропастились? — «Шеф простил передать мне что-нибудь?» «Вам велено быть в десять часов в ресторане», — ответил Шалва. «Он желает с вами отужинать. Надеюсь, на вечер у вас больше не назначено никаких деловых встреч». «Увы, я не везучий. Да и с кем?» Толстяк подмигнул лейтенанту и сказал доверительным тоном, «Ну, скажем, с иланкой, как мне показалось, кое-кого весьма поглотила беседа с нею. Примиленькое существо, не правда ли? Правда. Но только я не в ее вкусе». Она сказала, «Да, считает меня... «Охотником за черепами, и работа моя ей не нравится», — Фельмери бросил взгляд на часы.